Ездила на метле. Мать кузнеца Вакулы имела отроду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собой. Трудно быть хорошей в такие годы. Однако же она так умела причаровать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты. Так к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, конечно, если для Чихи не было дома, и казак Корней Чупы, и казак Касьян Свербенгус. И к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и мне не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или двоянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк светлогою,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 и мычали, когда завидовали шедчую куму, корову или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу, да и бежал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек, и оборачиваясь задом, когда завидовал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою.